Глава 18. Мода и физиология. Послушайте, сэр, я бы посоветовала вам пойти наверх, а то, пожалуй, будет поздно. Я слышала, как мисс Роза говорила, будто она знает наверняка, что это вам не понравится, и что она не посмеет показаться вам на глаза. Выпалила Фиби, просунув голову в дверь кабинета, где доктор Алек читал книгу. "Так они все там?" спросил он, быстро осматриваясь кругом и как бы готовясь к битве. "Да, сэр. Они так громко разговаривают, и мисс Роза, кажется, не знает, что ей делать." потому что все эти вещи такие модные и она выглядит в них такой щеголихой вы умная девушка фиби с вашей помощью я всё улажу вы уверены что знаете как эти вещи надо надевать о да сэр но все они такие смешные я думаю мисс роза решит что это шутка и фиби рассмеялась как будто что-то очень забавляло её нечего беспокоиться о том что она подумает «Лишь бы послушалась. Скажите, чтобы она сделала это для меня, и она найдет это самой лучшей шуткой. Я предчувствую, что будет сражение, но я выиграю его», заявил доктор Алик, поднимаясь наверх с книгой в руках. В комнате для занятий рукоделием раздавалось так много голосов, что никто не услышал, как дядя Алик сначала постучал в дверь, потом отворил ее и... И стал наблюдать за тем, что происходит. Тётушка Изобилия, тётушка Клара и тётушка Джесси пристально смотрели на Розу, которая медленно прохаживалась между ними и большим зеркалом, одетая в зимний костюм, сшитый по последней моде. Господи, помилуй, да это хуже, чем я ожидал, подумал доктор и внутренне вознегодовал, потому что перед ним предстала девочка Разряженная, как пава, но в новом пышном наряде, не было ни грации, ни красоты, ни удобства, словом ничего, что говорило бы в его пользу. Костюм голубого цвета был сшит из двух отрезов не только разного оттенка, но и разной фактуры. Верхняя юбка была так стянута, что невозможно было сделать полного шага, а нижняя так тяжело навьючена, другого слова не найти. Оборками и воланами, что смотрелось крайне неэлегантно. Позади ниже пояса был пришит большой бант. Маленький жакет из той же материи был отделан широкой оборкой сзади и открыт спереди так, чтобы были видны кружева и медальон. Тяжёлая бахрома, плиссе, буфы и отвороты довершали туалет. Голова могла пойти кругом при мысли, сколько было потрачено труда и времени на всё это. А между тем красота материи исчезала под горой отделки. Высокая бархатная шляпа с букетом из роз была лихо заломлена кверху, а белое перо спускалось за ухо и сзади смешивалось с локонами. Голова розы скорее походила на шлем средневекового рыцаря. чем на головку скромной молодой девушки. Сапоги на высоких каблуках, заставлявшие девочку наклоняться вперед, и вуаль с мушками, до того крепко обтягивавшее лицо, что даже прижимало ресницы, довершали этот модный костюм. «Теперь она похожа на других девочек, и мне нравится видеть ее такой», говорила тетушка Клара с искренним восхищением. Она похожа на модную молодую леди, а мне бы хотелось, чтобы Роза одевалась так, как одевали детей в моё время, ответила тётушка Изобилия, тревожно глядя на Розу через очки, так как не могла себе представить, что это разодетое создание сиживало у неё на коленях, бегало по всему дому и оживляло его своим детским смехом. Многое переменилось с тех пор, тётя И тебе надо привыкать к новым порядкам. А что скажешь ты, Джесси? Тебе этот костюм нравится больше, чем те свободные платья, которые она носила всё лето? Сознайся, настаивала тётушка Клара, желая, чтобы похвалили творение её рук. Хорошо, моя милая. Я буду честна. И скажу тебе, что нахожу его ужасным, ответила тётя Джесси с откровенностью, которая поразила Розу. Слушайте, слушайте же, произнёс громкий голос, и все леди вздрогнули, увидев рядом с собой неприятеля. Роза покраснела до корней волос и стояла, чувствуя себя совершенно дурой, между тем, как тётушка Клара поспешно стала объяснять: "Конечно, я знала, что тебе не понравится этот костюм, Алек, но я не считаю тебя судьёй в том, что прилично носить молодой девушке". От того-то я и взяла на себя смелость сделать Рози костюм для прогулок. Она, конечно, может не носить его, если он тебе не нравится. Я помню, что мы обещали не вмешиваться в то, что ты будешь делать с этой бедняжкой в течение целого года. Это костюм для прогулок. Я не ослышался, спросил доктор Алек мягко. Знаете, я никак не могу себе представить, Что он предназначенся для зимней переменчивой погоды. Повернись-ка, девочка, дай мне рассмотреть всю красоту и удобство этого одеяния. Роза попыталась пройтись своей обыкновенной скорой походкой, но не могла. Нижняя юбка обвивалась вокруг ног, верхняя была так крепко стянута, что Роза не могла сделать полного шага, а высокие каблуки сапог мешали ходить прямо. Я ещё не привыкла к нему, сказала девочка и весело откинула ногой шлеيف, пытаясь повернуться перед зеркалом. Вообрази, что за тобой мчится бешеная собака или лошадь. Сможешь ли ты убежать, не упав? поинтересовался дядюшка с лукавой улыбкой, глядя на молодецкую шляпку. Не думаю, что бы у меня получилось, но попробую, Роза попыталась пробежать по комнате. Каблуки задевали за ковры. Несколько тесёмок хлопнуло, шляпа съехала на глаза. Тут девочка плюхнулась в кресло и засмеялась так заразительно, что все, кроме тётушки Клары, присоединились к ней. Костюм для прогулок, в котором нельзя ходить. Зимняя одежда, которая не защищает головы, горлы и ног от холода и сырости. Это очень неудачно, Клара, тем более что в костюме нет и красоты. которая бы примерила с его неудобствами, констатировал дядя Алек, помогая Розе снять вуаль, и прибавил тихо: полезная вещь для глаз, ничего сказать. Ты скоро начнёшь видеть точки перед глазами после того, как снимешь вуаль, а со временем расширишь практику окулиста. Нет красоты, воскликнула тётушка Клара с жаром. Это просто мужская слепота. Всё сделано из самого лучшего шёлка и верблюжьей шерсти, а это настоящие страусиные перья и очень дорогая муфта из горностая, что может быть сделано с большим вкусом и быть более приличным для молодой девушки. Я покажу вам что. Если Роза сейчас пойдёт к себе в комнату и чтобы меня порадовать, наденет те вещи, которые там найдёт, заявил доктор Алек. с неожиданной поспешностью. Алек, если это Блюмер, то я протестую. Я так и знала, но я не могу видеть, как это хорошенькое дитя приносится в жертву твоим диким идеям о здоровье. Скажи мне, что это не Блюмер. И тётушка Клара с мольбой сложила руки. Примечание. Амелия Блюмер в 1840-х годах предложила женский костюм, характерным элементом которого были шировары до щиколоток и надетая на них юбка до коленей. Конец примечания. Нет. Слава богу, она отошла со вздохом и прибавила жалобно: "Я надеялась, что ты примешь мой костюм, потому что бедную Розу всегда так уродовали ужасными платьями, которые не могут понравиться ни одной девочке. Ты говоришь, что я уродую дитя, а сама делаешь из неё какую-то беспомощную смешную куклу, ответил доктор Алек, показывая на маленькую модницу, которая спешила скрыться из вида. Он с шумом затворил дверь, но прежде чем кто-либо из присутствующих успел вымолвить хоть слово, его зоркие глаза увидели нечто такое, что заставило его нахмурить брови и спросить с негодованием: "После всего того, что я говорил, Неужели вы в самом деле будете заставлять мою девочку носить эти отвратительные вещи? Я возьму всё назад, если она не будет их носить, пробормотала тётушка Клара, поспешно убирая два корсета. Я принесла их только для того, чтобы примерить. Роза полнеет, и у неё не будет хорошей фигуры, если она в ближайшее время не начнёт носить корсет. прибавила она с убеждённостью, что ещё более рассердило доктора. Полнеет, да слава богу, и надеюсь, будет продолжать полнеть. Природа знает, как сформировать женщину лучше, чем какая-нибудь модистка, изготовляющая корсеты. И я не хочу, чтобы Роза была изувечена. Милая моя Клара, ты сошла с ума, если хочешь заставить девочку, которая растёт, носить такие орудия пытки. Быстрым движением он вытащил из-под диванной подушки корсеты и держал их с таким выражением, как будто они действительно были предназначены для истязания. "Не будь безрассуден, Алек. Тут нет никакого неудобства. Крепко стягиваться теперь не в моде, и корсеты нынче делают очень удобными. Все их носят, даже детей одевают в маленькие корсеты, которые поддерживают спину", начала тётушка Клара. стараясь отстаивать заблуждения многих женщин. Я знаю это, потому-то у этих жалких созданий и бывают слабые спины, какие были у их матерей. Бесполезно рассуждать об этом, и я решительно не намерен спорить, но говорю раз и навсегда, что если когда-нибудь увижу у Розы корсет, то брошу его в огонь, и вы можете прислать мне счёт. Говоря это, Он действительно готов был бросить корсеты в камин, но тетушка Джесси удержала его руку и весело сказала: "Не жги их, ради бога, Алек. В них так много китового уса, что мы потом не избавимся от ужасного запаха. Отдай корсеты мне, я буду следить за тем, чтобы они никому не причинили вреда". "Китовый ус? Да, это правда. Его тут такая тьма, да ещё и металлическая пластинка спереди". как будто недостаточно своих собственных костей. Если бы мы только дали им возможность хорошо исполнять своё дело, ворчал доктор, возвращая сестре яблоко раздора. Потом лицо его вдруг просияло. Он поднял палец и сказал, улыбаясь: "Слышите, как девочки смеются? Стянутые лёгкие не могли бы производить таких чудесных звуков". Из комнаты Розы доносились взрывы хохота, и присутствующие невольно улыбнулись. "Верно опять какая-нибудь твоя новая затея, Алек?" благосклонно спросила тётушка Изобилия. Она начинала верить в необычные идеи своего племянника, хоть они и были странными, но давали хорошие результаты. "Да, это и правда моя последняя затея, тётя. Надеюсь, она вам понравится." Я узнал, что придумала Клара, поэтому к сегодняшнему дню тоже велел подготовить наряд для Розы. Не хочу огорчать девочку, но пусть она сама выберет костюм. И если я не ошибаюсь, Роза предпочтёт именно мой. Пока мы ждём её, объясню, в чём дело, и тогда вы лучше поймёте, что я имел в виду. Модель я нашёл в этой маленькой книжке. Она просто поразила меня своим совершенством. На мой взгляд, эта одежда отвечает требованиям здравого смысла и хорошего вкуса. Рисунок наглядно показывает, как женщины могут удобно и красиво одеваться. И это самое главное. Этот костюм коренным образом меняет представление о женской моде. Вот, посмотрите на картинку. Я думаю, женщин подобная одежда должна только радовать. Говоря это, доктор Алик подал книгу тетушке Изобилия. которая, подчиняясь ему, надела очки и, поглядев внимательно на картинку, сказала с некоторым неудовольствием: "Господи помилуй, это точно ночные штаны, которые носил Джемми. Надеюсь, ты не намерен заставить Розу ходить по улицам в таком костюме. Это неприлично, и я этого не позволю. Именно намерен?" И думаю, что моя милая тётя согласится, когда поймёт, что это хорошо. Я называю эту одежду индийским словом паймас. Это нижнее платье, а поверх него Роза может надевать что угодно. Сшито это из одного куска фланели. Сверху надета юбка, свободно завязанная у пояса. Ребёнку тепло в такой одежде, тело не давят ни пояса, ни пряжки, ни разные оборки. Платье даёт простор мышцам и не стесняет движений. Я уверен, что у Розы не будет болеть спина, и она не будет знать ни одного из длинного списка недугов, которых вам, бедным женщинам, невозможно избежать. Наконец, за дверью раздались голоса. "Ввайди, моя гигиеническая модель, дай мне посмотреть на тебя", воскликнул дядя Алек. Роза вошла с такой весёлой плутовской улыбкой на губах, что было видно, какое удовольствие доставляет ей одежда. Доктор с удовольствием глядел на девочку. "Что же, я не вижу тут ничего замечательного. Это не дурное и чистенькое платье. Материал хорош, и нет ничего неприличного, если ты хочешь, чтобы Роза походила на маленькую пансионерку, но в нём нет ни крошечки стиля". И никто не захочет взглянуть на нее в другой раз, заявила тетушка Клара, чувствуя, что последнее замечание ее безосновательно. Это именно то, чего я хотел, ответил доктор, потирая руки от удовольствия. Роза теперь соответствует самой себе, скромная, маленькая девочка, которая не хочет, чтобы на нее обращали внимание. Но я надеюсь, что она заслужит одобрительные взгляды людей. которые любят здравый смысл и простоту, более нежели шум и блеск. Повернись, моя Геба, и дай моим глазам отдохнуть, глядя на тебя. Примечание. Геба в древнегреческой мифологии богиня вечной юности. Конец примечания. Правда, рассматривать было особенно нечего. Простенькое платье из тёмной коричневой материи, приятного оттенка доходившая до сапожек на низких каблучках. Сумка из теленной кожи, шляпа, перчатки, лента ярко-красного бархата вокруг шеи и такая же лента, подвязывавшая хорошенькие локоны. Вот и весь костюм, в котором Роза походила на красношейку, которая порхает зимой, но не страдает от холода. А тебе, Роза, костюм нравится? спросил доктор. Чувствую, что для полного успеха мнение Розы важнее, чем мнение тётки. Мне с ней привычки странно, но очень свободно и очень тепло. Ни что мне не мешает, ответила Роза, подскакивая и показывая на свои ноги, которые под короткой юбкой могли двигаться так же свободно, как ноги мальчиков. Ты можешь убежать от бешеной собаки или идти быстро, не рискуя упасть и разбить нос, я полагаю. Да, дядя. Я представляю себе, что собака бежит за мной и сейчас перескакиваю через забор так. Когда буду гулять в холодный день, то пойду вот так. Желая представить всё в лицах, Роза перескочила через спинку дивана так легко, как это сделали бы её двоюродные братья, потом стремительно прошлась по комнате. Ну вот и результат. «Давайте, одевайте ее как мальчика, и она будет вести себя, как они. Я ненавижу все эти изобретения мудрых женщин», — воскликнула тетушка Клара, когда Роза вернулась на свое место. «Но мы обязаны этим изобретениям одной молодой модистке, которая сделала костюм красивый или, если это выражение тебе больше нравится, шикарный и вместе с тем удобный. Миссис Ван Тессель!» была у госпожи Стон, и на ней было точно такое платье. Миссис Ван Тессель сама говорила мне, что она уже больше не лежит на кушетке, а выходит, несмотря на слабое здоровье. «Здесь что-нибудь не так. Дай-ка мне посмотреть эту книгу». И тетушка Клара принялась разглядывать новые выкройки с возросшим уважением. «Если щеголиха миссис Ван Тессель носит эти ужасные вещи», то они заслуживают того, чтобы на них обратили внимание, несмотря на всё предубеждение против них. Доктор Алек посмотрел на тётушку Джесси, и они оба улыбнулись, потому что мамуля знала о новой затее своего брата и очень радовалась его успеху. Я думаю, всё это уладится, кивнул головой доктор. Я рада, что миссис Вантесель показала мне пример. Я первый раз в жизни раньше Клары приняла новую моду. Я уже заказала себе такой же костюм. И скоро вы увидите, как я в нём буду играть с Розой и мальчиками, объявила тётушка Джесси, подмигивая Алику. Тётушка из Абилия между тем внимательно рассматривала костюм Розы. Девочка объясняла ей фасон нижней юбки. Видите, тётя, какая красивая красная фланель. и какая пестрая юбочка, и длинные чулки. Ах, как мне тепло! Фиби и я, мы чуть не умерли со смеху, когда я надевала этот костюм. Но он мне очень нравится. Он так удобен, не надо никаких поясов, и я могу сидеть и не бояться, что со мной его. Я не люблю мятую одежду. Если на мне вещи, которые мнутся, я все время думаю о них, а это очень неприятно. Скажите, он нравится вам? Я вполне полагаюсь на дядю, потому что он лучше знает, что хорошо для здоровья, и готов носить хоть мешок, если он этого захочет. Я не допущу ничего подобного, Роза, но я хочу, чтобы ты сравнила и оценила оба костюма и выбрала тот, который тебе больше нравится. Предоставляю это твоему здравому смыслу. Доктор Алик был уверен в своей победе. Я, конечно, возьму этот, дядя. Тётин тоже модный, и по правде сказать, нахожу его очень красивым, но он такой тяжёлый, что если я надену его, то буду двигаться как кукла. Я очень благодарна тётушке, но возьму этот. Роза говорила всё это очень мило, но решительно, хотя и взглянула с сожалением на другой костюм, который Фиби уносила. Естественно, ей хотелось быть похожей на других девочек. Тётушка Клара вздохнула, а дядя Алек улыбнулся и сказал ласково: "Благодарю тебя, моя дорогая. Прочти эту книгу, и ты поймёшь, от чего я хочу, чтобы ты его носила. Потом, если захочешь, я дам тебе новый урок. Вчера ты просила меня позаниматься с тобой, а этот урок будет гораздо для тебя нужнее, чем урок французского языка". или домоводство. Какой же это будет урок? И Роза взяла книгу, которую тетушка Клара отбросила с неудовольствием. Хотя доктору Алику было уже 40 лет, он не утратил юношеской страсти к розыгрышам и подтруниванию. Довольный своей победой, он не мог удержаться от соблазна помучить тетушку Клару и заставить ее предположить ужасную для нее вещь, а потому ответил полушутя полусерьезно. «Урок физиологии, Роза. Может быть, ты захочешь изучать медицину и стать врачом, как твой дядя? Я буду твоим учителем, и ты займешь мое место, когда я уже не смогу практиковать. Если ты согласна, то я завтра же вытащу из чулана старый скелет». Это переполнило чашу терпения тетушки Клары, и она поспешила уехать, взволнованная мыслью о новом костюме «Миссис Ван Тессель», и о новых занятиях розы